Луганск, 23, 27 мая, 10 часов 10 минут. Из госпиталя удалось сбежать через день после встречи Тараса с представителями ГРУ. Из головы не шла улыбка Снежаны, и сердце начинало разбег, когда перед глазами оживала разведчица, спасенная группой мстителей. Правда, каждый раз заканчивались такие воспоминания одинаково – падением настроения раз понимал, что вряд ли их пути когда-нибудь пересекутся в обозримом будущем, потому что Снежана не могла попасть ни в экипаж самоходки, ни в группу ее охраны, хотя полковник обещал, что связь с ним и группой будет осуществлять именно она. Сообщив Шеристу о своем досрочном освобождении, капитан добрался до базы чувака в Луганске, где ему сообщили о списании на берег. Получил в бухгалтерии компании удовольствие за месяц службы, испытывая противоречивые чувства, и собрался звонить полковнику, чтобы узнать, что делать дальше. Но в это время на территории базы появилась девушка-разведчик, о которой он вспоминал неоднократно. Она приехала на бронемашине «Волк» в сопровождении могучего хлопца в камуфляже, одетая в такой же спецкомбез, хотя снова без погоны и опознавательных знаков. «Я за вами» весело проговорила она, одарив Тараса такой обворожительной улыбкой, что у него перехватило дыхание. «Не ожидал», — признался он, пытаясь не проявлять свои чувства слишком наглядно. Сопровождающий девушку спецназовец ревниво окинул Тараса оценивающим взглядом, сравнивая его очевидно с собой. Впрочем, он действительно мало в чем уступал капитану, разве что возрастом. На вид ему было не больше двадцати лет. «Олег предлагает отправиться в одно место, тут недалеко, на хутор Девякино», — сказала Снежана. «Там вас ждет Бесагон. Но прежде вам следует набрать бойцов в группу. Все мстители сейчас в казарме». «Кто ждет?» — не понял Тарас, подумав с неудовольствием, что Олегом она назвала полковника, подчеркнув тем самым их отношения. «Экипаж называет САУ Бесагоном». «Отличное имя. Мы будем сопровождать самоходку на БТРе». «Нет. Возьмете два-три квадроцикла. Увидите и оцените сами. Сделаны в Грозном. Спецзаказ». Вернулись ко входу на территорию базы, где под сенью шеренги тополей стояла двухэтажная казарма компании. Тарас еще прихрамывал, потому старался скрыть это от глаз спутников. День выдался солнечным, температура даже утром забежала за 25 градусов, и Снежана с облегчением расправила плечи в прохладном вестибюле здания». Заметив взгляд Тараса, виновато поежилась. «Мне не зря родители дали имя Снежана. Я северный человек, не люблю жару. Как говорил мой отец, наши предки — гиперборейцы». «Где все?» — спросил Тарас у дежурного сержанта с красной повязкой на рукаве. «В учебке, товарищ капитан», — браво доложил белобрысый краснощекий молодой боец. «К нам священник прибыл». «Понятно, для релаксации». Вызови сюда Ларина, Тапарадзе и Жору Салаухина. — Мне сказали, чтобы ушли по ранению. — Правду сказали, — отвел глаза капитан. Дежурный убежал, и вскоре в холл вышли трое мстителей в обычном повседневном муаре. Увидев Лобова, с радостными возгласами устремились к нему. Лишь быстроглазый штопор в силу национальных особенностей характера кинул восхищенный взгляд на Снежану. «А нам повесили лапшу на уши, что ты слинял от нас?» Бросил он, пожимая руку Лобову. «Не лапшу», — усмехнулся Тарас, отвечая улыбкой на вопросительный взгляд Михаила. «Я действительно уволен». «Такая серьезная рана?» Тарас невольно кинул взгляд на раненую ногу. Она еще побаливала, но два осколка, впившиеся в живот и бедро, не задели ни артерий, ни сухожилий, и нога быстро восстанавливалась. Рана серьезная, хотя бывает и посерьезней. Пойдете со мной. Бойцы чувака переглянулись. Лейтенант почесал бородку. Ларин бросил взгляд на Снежану. «Куда, если не секрет?» «Со мной». «Как в песне поется?» Рассмеялся Михаил, кривя узкое худое лицо. «Со мной не ходи, разденься и жди». «Что-то я не знаю такой песни», — хмыкнул Топорадзе. «Ну, там еще есть такие слова». Не надо печалиться, вся жизнь впереди». «Эй, Бадайба, там поется «Вся жизнь впереди, надейся и жди». «А ты что, наплел?» «Да какая разница?» «Кончайте морить, рассердился Тарас по лицу снежанно, определив ее реакцию на пикировку мстителей. «Так идете или нет?» «Что за вопрос?» — пожал плечами штопор. «Конечно идем. Только интим не предлагать». «Лейтенант...» Шалва прижал руку к груди, шаркнул ножкой. «Звенайте, девушка!» «Все-таки хотелось бы знать, куда ты нас приглашаешь, командир?» проговорил молчаливый Соло Жора Солоухин. «Мы же в Бахе прописаны». «Об этом не беспокойтесь», вмешалась в разговор Снежана. «Он предлагает опасную работу в прифронтовой полосе, но вне компетенции Баха. Это охрана самоходки». Бойцы снова обменялись взглядами. «Охрана?» — полупренебрежительно повторил Ларин. «Я все объясню», — кивнул Тарас. «Дело действительно необычное и к тому же абсолютно секретное. Поэтому ни слова никому, куда и с кем идете». «Обижаешь, командир?» «Машина ждет», — сказала Снежана. «Но мы должны доложить». «Ничего не надо докладывать. С вашим начальством все договорено». Разведчица посмотрела на парня, сопровождавшего ее. Тот молча кивнул. Возьмите личные вещи, документы и на выход». Тарас перехватил взгляд ошеломленного штопора, наметил улыбку, и лейтенант, собравшийся задать вопрос, понял, что красавица, носившая камуфляж как собственную кожу, имеет в данной ситуации право решать. До соседнего хутора Девякина добирались на Волки недолго. Не доехав до селения сотни метров, остановились перед бетонными блоками, за которыми виднелся пост охраны четыре блока, накрытые бетонными плитами. Снежана показала выскочившим словно из-под земли парням в боевых комби, вооруженным автоматами, свой пропуск и бронемашину пропустили. Хутор Дзевякина в настоящее время представлял собой опорный пункт бригады «Север», укрытый со всех сторон лесополосами. Его охраняли несколько зенитно-ракетных систем МДПС и Тунгуска тоже скрытых в посадках, и цепочка зубов дракона, бетонных заграждений в форме тетраэдров. Из шести хат хутора уцелели только две, где и расположились командиры опорника. Приехавших отвели в лесопосадку посадку с южной стороны хутора и оставили у замаскированной ветками деревьев и кустарника установки. Сначала ни Тарас, ни спутники не смогли определить, что они видят. Под ветками просматривалась какая-то туманно-серая громада неопределенных очертаний, и лишь пушка выдавала в ней боевую машину. Это и была самоходная артиллерийская установка «Коалиция СВ» — самая совершенная в мире машина с пушкой калибра 152 мм, превосходящая все зарубежные и отечественные аналоги. И, как оказалось, буквы «СВ» в названии придавались самоходке не зря. Группу «Мстителей» встретил командир машины лейтенант Вася Горелов. Он так и представился. Вася лейтенант. Молодой, невысокого роста, подтянутый, загорелый до мексиканской смуглости, с выгоревшим чубчиком, который и объяснил превосходство САУ-СВ перед другими самоходками. Во-первых, она имела несколько автоматических систем. наведения по координатам от беспилотников – и по удаленному доступу со спутника, залпового огня и корректировки снарядов во время полетов. Во-вторых, темп стрельбы САУ довели до 16 выстрелов в минуту, хотя в большинстве случаев достаточно было и одного. В-третьих, корпус самоходки покрывала специальная термопленка, не только поглощающая тепло мотора и внутренних потребителей, но и превращавшая машину в невидимку. Пленка маскировала ее под объекты и детали местности. Именно поэтому Тарасы не смог разглядеть САУ детально, даже стоя в пяти метрах от нее. Имелось и в четвертых. Боевой комплект САУ был увеличен до 60 снарядов, имеющих разное предназначение. Осколочных, фугасных, термобарических и кассетных и, сюрприз, ракет с дальностью полета до 500 километров с наведением по спутнику, выпускаемых через ствол. Кроме того, у самоходки насчитывался ряд других преимуществ. Уменьшенный до трех человек экипаж, располагавшийся в бронекапсуле, необитаемая башня, цифровые дисплеи и возможность работать по указаниям голосом. А еще «Бесогон», как прозвал самоходку экипаж, имел более мощный двигатель, работающий чуть ли не на всех видах топлива, способный разогнать машину до скорости в 100 км в час по шоссе и в 70 по пересеченной местности. «Подходит?» — осведомилась Снежана о присмиревших слушателей, когда лейтенант Вася закончил речь. «Во!» — оттопырил большой палец штопор. «Красота ненаглядная! В деле проверяли?» «Пока нет», — смутился Вася. «Только на полигонах». «Ладно, верю, что не подведет». «А теперь пойдемте посмотрим, на чем предстоит ездить вам», — Снежана кивнула лейтенанту. «Отдыхайте пока, ребята. На передок поедем ночью». «Вы с нами поедете?» — поинтересовался Штопор. Тарас хотел цикнуть на шалву, но Снежана не рассердилась на него, ответив беззаботно. «В другой раз. Два двухместных квадроцикла стояли замаскированными в кустах неподалеку. Их охраняла пара солдат в камуфляже, расхаживая по кромке лесопосадки. «Квадрики!» — обрадовался за когда с четырехколесных мотоциклов сняли маскировку. «А мешки? Я катался на таких на полигоне». «Вряд ли на таких», — прокомментировал его слова один из охранников с шевроном Росгвардии на плече. «Это АМ-23, абсолютно новые машинки, усовершенствованные. Могут бегать со скоростью 140 по бездорожью. И вооружены они получше старых образцов. Вижу, что порабошел квадроциклы, дотрагиваясь до кофра на передке машины и ствола пулемета «Печенек» калибра 7,62 мм». Кроме того, за сиденьями водителя и пассажира обоих машин виднелись обращенные к небу стволы автоматических гранатометов АГ-30. «Серьезные квадрики», — заметил Миша Ларин с уважением. «Запас хода 500 каме», — добавил охранник со знанием дела. «Бак оборудован самозатягом, колеса тоже. Он имел в виду новые материалы, применяемые в военной технике». На случай пробоин, баки квадроциклов, а также шины, делались из особого рода самозатягивающегося негорючего пластика. «Можно, командир?» — повернулся к Тарасу Ларин. «Давай». Лейтенант сел на место водителя, бегло осмотрел панель управления, положил руки на обтянутый черным пупурщатым материалом руль. Восхитился. «Да тут все регулируется». «Наклон и высота сидений», — гордо провозгласил охранник. Руль, клиренс, сход колес, звук глушителя. «Я гляжу, ты спец», — заметил Шалва. «Так я и доставил квадрики сюда. Кстати, в багажнике сзади еще один быка и сова. Он имел в виду коптер-разведчик с тепловизором». «Круто!» «Довольно?» — спросила Снежана Улобова. «Я думал, нам дадут броневичок типа рыси. В принципе, квадроциклы — лучшее, что у нас есть на сегодняшний день». «Работать будете не в тылу врага, а в нашей прифронтовой полосе». И Олег, э, товарищ полковник, щел квадроциклы оптимальным вариантом. «Ему видней», — пробормотал Тарас, сделав фит, что не расслышал оговорки разведчицы. «Если он так решил». «Тогда я вас покидаю. Желаю удачи». «Постойте о задании. Нам здесь ждать или перемещаемся в определенный район?» «Второе. Вася знает, куда ехать». «К ночи доберетесь до уклеевки. Это в трех километрах от нашей второй линии обороны. Сделайте два выстрела и отступите за третью линию». «А по каким объектам ударим?» С любопытством спросил штопор. «Там узнаете», — усмехнулась Снежана. «Координаты цели экипаж будет получать по выделенке. Ваша задача — маскировка, охрана, мелкая разведка». «Что значит мелкая?» «Не секрет, что некоторым нашим командирам не нравится...» когда они не распоряжаются всем фронтовым хозяйством, а вы будете маневрировать, не подчиняясь им. Возможно, инциденты, хотя у вас на руках карт-планш, подписанный командующим. Для того, чтобы инцидентов было меньше, не считая нейтрализацию угроз, появления воздушной и наземной разведки ВСУ, вам и нужно будет вести свою разведку в радиусе километра двух». «Понятно?» Снежана протянула руку Тарасу. Желаю удачной охоты!» Он пожал руку девушки и ощутил в ладони квадратик картона. Вопросительно глянул на нее. «Мой личный КРС», — сказала она, — «на всякий случай». Слово «КРС» означало «код радиосвязи». Лобов задержал руку разведчицы в своей. «Это все?» Она посмотрела на сцепленные руки и прищурилась. Он торопливо отдернул ладонь. «Простите, это все?» «Я буду следить за вашими успехами». Повернувшись, исчезла за деревьями в сопровождении могучего спутника. Бойцы Тараса, он самые охранники, молча смотрели вслед снижания Штопор выдохнул, выдавая тем самым свои чувства, но и он не рискнул что-либо сказать. До места боевого крещения отряд в составе САУ и квадроциклов добрался к десяти часам вечера, проехав по указаниям спутника около двадцати пяти километров. Остановились на краю лесного массива Ширинский, где в советские времена располагался танковый полигон. Помня наставление о Снежанной, группа Тараса объехала район в радиусе километра, ничего подозрительного не обнаружила, и командир Бесогона предупредил охрану, что через несколько минут откроет огонь. «Скажи, хоть куда пульнете и чем?» поинтересовался штопор, глядя снизу вверх на башню самоходки, темнеющую на фоне вечернего неба. — Это военная тайна, — отшутился лейтенант Вася. — Ворожбянский машиностроительный завод, — сказал Тарас, получивший эти сведения лично от Снежаны. Она позвонила ему еще час назад. Там начали ремонтировать двигатели для украинских БТРов. А принадлежит он, между прочим, Роме Абремоничу, который живет в Швейцарии. — Где Рома, где его завод? — удивился Шалва. — Неужели договорился с нашим чиновничеством? — Не задавай лишних вопросов. Откуда вести, не из лесу? Сорока на хвосте принесла. Ну, вы даете, пробормотал невидимый в темноте Вася. Отогнали квадроциклы за деревья. Самоходка выехала на поляну, и через какое-то время один за другим раздались два выстрела, погнавшие волну грохота по лесу. Фугаски, заметил опытный Ларин. Интересно, сколько отсюда километров до завода? 110. Двух подарков хватит? Скоро узнаем. Подбежали к Бесогону. Из люка бронекапсулы высунулась голова командира САУ. Норма, передали попадание в нолик. Вряд ли завод в ближайший месяц сможет работать. Поехали отсюда, парни. Приказ передислоцироваться на 15 км севернее. Через полчаса самоходка со своим сопровождением была уже далеко от места артиллерийской атаки. Засечь его контрабатарейщики ВСУ не успели.